Он на это дело в трубку, видать, улыбаться. Ладно, — говорит, — стрелять, тетя, из Вальтера не буду. Тебе, наоборот, за него спасибо. Сам полковник Студеникин такого Вальтера, — говорит, — не имеет. Вот так мы разговор с майором, что из Колпашова ведем, обои улыбаемся, а потом он на приказание переходит. Ну, — говорит, — подбери мне пяток обских ребят. Я, — говорит, — с ними сходу в небольшую разведку. Надо, говорит, немцев за выми пошупать. Чуть-то они молчат, голосу не подают. Словно их и нет, ту мать тех за ногу. Я отвечаю, как надо, по уставу есть, говорю, товарищ майор, сполнить ваше распоряжение. Только, говорю, мне ребят нечего подбирать. Как они, говорю, сейчас возле меня сидят и спорятся, кому остать не раз бычка курить. Скурием, говорю, так плохо, товарищ майор, что надо бы хуже, да некуда. У меня пулеметчики с утра не курины. Он говорит, знаю с делом. А кого ты со мной пошлешь, Юдин? Как кого? Да Федьку Мурзина, да Петьку Колотовкина, да Генку Шабальна. Да Натольку Трифонова, да Олега Третьякова. Все, говорю, товарищ майор, наши один другого. Охотник да лучшее. Все, говорю, в орденах, как кедра в шишках. Он говорит, это мне подходит. Хороший ты собрал контингент, Юдин. Вот так он мне говорит. А я ему, будет исполнена После этого телефонную трубку шевырк и тихонечко к тем ребятам подгребаюсь, которые из забычка спорятся. Как гаркнусь, семерно пятки вместе носки врозь но ну, они взвелись, но ну, они подскочили, ровно их крутым кипятком ошпарили. Однако стоят ровно, на меня геройским глазом зырят секолики. Пятки вместе, носки в розь, а я перед ними хожу, тоже весь бренчу орденами до да медалями. Вот что говорю, орлы птицы. Дел скучные, не разбери, поймешь. Той мы в обороне стоим, Толь в наступлении ведем. И разбери, говорю. Поймешь. Пришей нашей собаке хвост, Подари их не рыбизонтик. Они, само собой, молчат, Дисциплину блюдут. Но по зеркалам вижу. Заговорят в строю. больно говорю. Вопросы имеются? Не стесняйся, боевой народ. Не боись своего командира, спрашивай. Ну, только Трифонов. И спрашивают, отчеты смехнул, товарищ старший лейтенант. А то, отвечаю, что в разведку вас подошлю. Сам говорю, не пойду, как у меня наблюдение и командование много, а вот майор из Колпашова тот с вами пойдет. Они, само собой, говорят: Ура! Да здравствует старший лейтенант Иван Юдин! И тут. Как раз прибегает Колпашовский майор. Я, конечно, своему боевому народу даю дисциплину. Пятки вместе, носки врозь, а он давай закуривай, ребята. И вынает из кармана золотой портсигар. Во какой! На! Значит, вынает портсигар и мне. Закуривай, говорит, Юдин. Это те за то, что ты мне геройский народ собрал. Спасибо, отвечаю. Благодарю. Это же, говорю, довоенные пушки. Ладно. Он по вдоль строю идет, народ осматривает, кого надо проверят. Шустрый такой веселый. Одно слово городской, колпашовский. А я пушку курю. Ну тебе как весело. А после того майор команду дает. За мной, говорит, по одному. Выходим, говорит, к дороге. Котбус Финстервальде. Вот ты такое слово можешь выговорить? Котбус Финстервальде. Да ты не старайся, дура Богова. Ты такое слово не то, что сказать, а и понять не можешь. Да. Вот, значит, майор впереди, а не заем. Я на месте. Стою. Пушку докуриваю, круговое наблюдение через стереотрубу произвожу.